За ним начинался обширный, примерно вакр, участок, поросший высоким Тамариском. Там, где тропа врезалась в него, среди разлапистых веток чернел прогал. Я остановился, прислушался. Всё спокойно. Шустро поскакал на ту сторону. И как раз на полпути услышал клацанье курка. В двухстах ярдах справа вспыхнула ракета. Её сияние окутало водораздел. Я упал ничком. Свет постепенно мерк. Не успел и вставить в отмежи пение персостава, а я был уже на ногах и нёсся под укрытие тamariska. Не заботьтесь более о том, чтобы двигаться тихо. Целый невредимый ворвался в заросли, на миг запнулся, соображая, в чём соль очередной безумной затеи Кончуса. Вдоль хребта с той стороны, откуда стреляли из ракетницы, часто затопали шаги. Я нападал вниз по откосу, ловя его между мифутовых кустов. Спуск стал положе, тропа раздалась. Отлично, быстрее! Но тут что-то с кошмарным проворством бросилось под ноги, и я сразу бегу грохнулся в озим. Жгучая боль, рука пришлась на острый каменный гребешок, чувствительный тычок в ребра. От удара сперло дыхание, язык сам собой промямлил. Господи! На секунду я утратил способность соображать. Справа из-за кустов томариска донеслась тихая отрывистая команда. На этом языке я знал разве что пару слов, но интонации говорившего были несомненно немецкие.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 Шпрахензи, Англиш. Ни малейшей реакции. Лишь стиснули локти. Молчи. Боже, подумал я. Дай только мне повстречаться с Кончесом. Сержант отвернулся, подозвал четверых подчиненных. Двое из них уселись на землю. Один явно спрашивал разрешения закурить. Сержант позволил. Они засмолились сигареты, озорив спичками свои физиономии под нависшими касками, и принялись беседовать шепотом. Все они выглядели как немцы.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 Пареньку, подпиравшему меня справа, было не больше двадцати. Он полегоньку принялся нас увещевать и тем самым внес в крайне убедительное, несмотря на мое замечание о том, что сержант выламывается, действие фальшивую в своей прямолинейности ноту, ибо мотив выбрал известнейший — Лили Марлен. Или это неуклюжий намек?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 Обмундирование, мужская натаска, проезд с острова обратный проезд Германии. Вряд ли все это обошлось меньше, чем в пятьдесят фунтов. И чего ради, чтобы напугать, а может и заодачить какого-то неприметного человечишку? Но едва адреналин в моих жилах утихомирился, я переменил мнение. Да чего мастерски организована сцена, да чего продумано. Обаяние чародея Кончеса неотразимо. Восхищение боролось с испугом. И тут послышались ещё чьи-то шаги. Новая парочка. Первый, низенький, под жарой. Он размашисто спускался по тропе, а за ним семенил второй, повыше. На обоих остроконечные офицерские фуражки. Как арды с орлом. Солдаты светливо вскочили, но он небрежным жестом велел им снова сесть. Он направлялся прямо ко мне. Очевидно, актёр, поднаторевший на ролях немецких полковников. Суровый вид, тонкие губы. «Не хватает только очков с овальными стёклами и стальной оправой». «Приветик». Не ответил. Окинул меня таким же взглядом, как недавний сержант, теперь стоявший на вытяжку в почтительном отдалении. Второй офицер, похожий лейтенант, заместитель. Мне бросилась в глаза его лёгкая хромота. Лицо итальянца. Угольно-чёрные брови, пухлые загорелые щёки. «Красавчик».